Глава 13 Мне снится что-то странное. Словно я лежу на солнечной поляне в дубовой роще. Пахнет прогретой землей летними травами. Солнышко щекочет в щеки, заставляя улыбаться. И вообще мне так тепло и свободно, как не было очень-очень давно. С самого детства, когда я летом гостила у дедушки в деревне и периодически убегала в лес, чтобы послушать шелест листьев и пение птиц. И куда все это потом исчезло? Муж очень не любил бывать в деревне. Ему там было скучно а потом его срочные эксперименты, и без меня он не мог никак, потому что часть его расчётов делала я. Даже когда я забеременела и попросила отпустить меня в тихий домик. От этой мысли, точнее, от воспоминания об этом отвратительном ощущении предательства, я и просыпаюсь. Мне и правда тепло и уютно, хотя я совсем не помню, как вчера заснула. Первые пару минут подтягиваюсь, напрягая память, а потом вспоминаю. Я читала тот самый дневник, что нашла в библиотеке, и, похоже, отключилась. Но проснулась-то я без книги, с не до конца сгоревшей свечой и окутанная тёплым пледом. Упс, не надо быть большого ума, чтобы понять, что это всё взялось не из воздуха. А если добавить то, что в доме кроме нас с драконом по ночам никого нет, то вывод очевиден. Драконище был тут, а я даже ухом не повела. Вот растяпа. Одна мысль об этом пугает и озадачивает. Всё больше убеждаюсь, что у дракона нет логики. Он рычит «Не попадайся мне на глаза», а потом сам заходит ко мне в комнату и укрывает меня. Нелогично для злого и безжалостного дракона, да? Который не прочь полакомиться невинной девой. Я, конечно, догадывалась, что далеко не всё, что рассказывали Марики в приюте, было правдой. Но теперь мне уже самой просто необходимо подробнее узнать о драконах. И из более правдоподобных источников. Стою с кровати, расстроена, отмечая, что сегодня погода решила поменять своё настроение, и вместо солнечного погожего денёчка подкинуло нам серое небо и хлопья снега, плавно спускающиеся на заснеженный двор. Но в комнате тепло. Кто-то, ну понятно же кто, ночью подкинул дров, чтобы совсем не выхолодилось к утру. Я иду умываться, потом натягиваю на себя платье, и только теперь замечаю, что на столике рядом с дневником стоит баночка с той самой мазью, что я хотела позаимствовать у дракона. Откуда он? Так, он не может читать мысли иначе бы мне так хорошо не жилось. Но неужели он догадался? Что подумал? Что у меня не зажило, и нужно ещё помазать? Так чего ж сам не помазал? Впрочем, какая разница, что подумал Роувард. Главное, что заветная баночка у меня. Теперь не буду тратить время, побегу сначала к Марте, а потом, захватив с собой вкусняшку для Руди, к нему, чтобы обработать его ранку. В холле привычно тихо, даже к не видно. Завтрак у меня никто не звал, так что на кухне и перекушу заодно. «Доброго утра!» Марта, как обычно, широко улыбается и сразу скидывает мне со сковородки на тарелку круглый ноздреватый блин. «Садись скорее!» «Сегодня Клотильда уже не доставала?» «Доброго!» Я присаживаюсь на краешек стола. Не успела поймать меня ещё в поле своего зрения. «Слушай, она правда со всеми такая вредная?» Марта морщится. «Честно тебе сказать?» — говорит она. «Она всегда была с отвратительным характером». Старый свечной мастер нанял ее, когда она приехала в наш город, не имея ни медика за душой. Все думали, что Клотильда хоть благодарна будет. Да какое там! Всю прислугу в ежовых рукавицах держала. Но, наверное, для старика это было и неплохо. Ему больше нравилось проводить время со своими свечами. А уж как его сын на фабрику ушел, вместо того, чтобы продолжать дело отца, так и вообще хмурым стал. «А, да. Я вчера, когда пролистывала дневник, видела записи Играха». Так звали сына мастера. Они как-то с отцом сильно повздорили насчет какого-то из механизмов, в играх топнул ногой и ушел на мануфактуру рабочим. Он хотел доказать отцу, что тоже чего-то стоит. Быстро стал одним из технических рабочих, но все равно чувствовал перед мастером вину. А сам старик так сильно обиделся, что практически перестал разговаривать с сыном и ушел в работу. Так и жили в доме два таких родных и в то же время совершенно чужих человека. Грустно. «И Клотиль всех тиранила?» «Ну как, лишнего выходного не давала, с рассветом вставать заставляла, работой зачастую бессмысленно нагружала», — рассказывает Марта, с шипением наливая новую порцию теста на сковороду. «А наговаривать перед хозяином?» — уточняю я. «Потому что мне хочется понять, это я такая везучая или что-то у Клоти в голове перемкнула?» «Однажды было», — говорит Марта. «Девчонка у до жениха у вела Жениться тот наглец так и не женился, но жизни той девчонки, конечно, не стало. И отсюда уволилась, и новую работу не нашла, так и уехала из города. Да, но Марика точно никого ни у кого не уводила. Хотя если попробовать подвести под это всё логику, то у Клотти должны быть всё же личные мотивы. Осталось только выяснить, какие. Марта делится ещё одним кусочком мяса для Руфи, и я поднимаюсь во флигель оглядываюсь хорошенько, проверив, что к поблизости нет, и иду в знакомую коморку. «Я уж думал, ты решила обо мне забыть», — ворчит Соф. «А тебе забудешь», — усмехаюсь я. «Держи». Я отдаю ему кусочек и достаю из кармана мазь. Соф с удовольствием зажимает еду лапами и начинает клювом отрывать маленькие порции. «Руди, дай, обработаю тебе, а потом будешь заедать стресс». «Что я буду?» Он резко поднимается и смотрит на меня своими круглыми, удивлёнными глазами. «Больно будет», — честно предупреждаю я. «Но от этого никуда не деться. Сейчас надо перетерпеть, а потом быстро заживёт». Руди прищуривается, как будто пытается понять, стоит ли мне довериться или стоит делать крылья. «Да ладно», — фыркаю я. «Как будто у тебя есть выбор». «Обманешь — покусаю». «Понял, принял». Киваю ему и аккуратно снимаю повязку. «Да уж». Рана лучше точно не стала, и, наверное, если бы дракон сам не отдал мне мазь, я бы к нему пошла просить, уже не скрываясь. Открываю баночку и чуть прижимаю Руди, потому что от резкого запаха он уже начинает нервничать. «Я передумал», — сообщает мне Сов, но уже поздно. Я наношу мазь на рану, и Руди начинает истошно верещать. Сердце сжимается от сочувствия, потому что я сама до сих пор помню, каково было мне. Сильнее придавливаю к себе птицу, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы качественно обработать весь ожог, и только после этого выпускаю. Руди хватает свой кусок мяса и отскакивает от меня в самый угол, сверкая оттуда гневным взглядом. «Ну прости, я же...» И замолкаю, потому что снаружи слышатся чьи-то шаги.